Полевский завод был первым по времени едва ли не самым многолюдным в Сесердском заводском округе. Правда, в Сесердской волости считалось в 90-х годах свыше 11 тысяч населения, но там это число приходилось на четыре поселка Сесердь, Верхний завод Ильинский и деревню Кашину. Здесь же волость состояла из одного заводского поселка, в котором жило свыше 7 тысяч. Северская волость, куда входили Северский завод и деревня Косой Брод, была значительно меньше. В обоих селениях этой волости не насчитывалось и четырех тысяч. Между тем, фабричное оборудование в заводском округе к тому времени оказалось расположенным как раз обратно числу населения заводских поселков. Лучше других было положение северчан. Там тогда действовали две доменных печи, одна отражательная, две мартеновских, две сварочных, одна газопудлинговая и одна листокатальная. Всего на северском заводе было занято свыше 500 человек. В переводе же на язык сравнительных цифр это значило, что на фабричной работе был занят каждый восьмой или даже седьмой человек. В Сесерской части на 11 тысяч населения приходилось две доменных печи, одна отражательная, 8 газопудлинговых, 6 сварочных, 3 листокатательных, две листораспарочных и 2 вагранки. Занято было 1100 рабочих или один на каждый десяток населения. В Полевском же заводе на 7 тысяч населения имелось 4 пудлинговых, 3 сварочных печи, да, архаическая медиплавильная, в которой изредка варились крошки старого рудника. Фабричных рабочих по заводу было меньше 350 или 1 на 20 человек населения. Понятно, что эта особенность завода сразу была заметна и 11-летнему мальчугану. На довольно ходовой в ребячьем быту вопрос «Где у тебя отец, робит в Сесерте обычно слышалось в ответ – В полиньговой, на сварке, поддомной. На механическую ходит, на верхней бегает. Листокатателем на Ильинском. Здесь же чаще отвечали совсем по-другому. Куренная наша работа. Из жигалей мы. На лошадях робим, на лошади колотится. На людей в куре не ворочает. Так по рудникам да прииском больше. Старатель он. Золото потерял, пески переглядывает. Около мастерской кормится, охотничает по зимам-то. «Ремеслишко маленькое имеет». Обычное в таких случаях ребячья гордость и похвальба слышалось разве у многолошадных да углежогов, остальные говорили невесело. Иногда даже с пренебрежительной усмешкой, повторяя, очевидно, оценку взрослых в своих семьях. В Полевском того времени и верно полудикую, тяжелую, но относительно сытую жизнь вели лишь семьи, которые из поколения в поколение занимались углежжением. Обычно это были многолюдные и многолошадные семьи, которые большую часть времени жили в лесу. Летом до белых комаров заготовляли сено, и в остальное время года для всех было много работы по заготовке плахи, по укладке и засыпке куч. В работах принимали участие и женщины, и подростки. Слова «куренная наша работа» из «жигалеймы» означали не только профессию отца, но указывали и на личное участие в этой наследственной работе. Впрочем, далеко не все подростки хвалились этой работой и чаще жаловались. «Кожа к костям присохнет, как из курения воротишься», – заморил нас всех дедушка. «Ему бы только работа и похлебать одной поземины, да и то не досыта. А ему одно далось – робь, не ленись, урежу вот бодагон-то, не погляжу на отца с матерью». Положение подростков и особенно молодых женщин, которых таскали в лес с пеленишными ребятами, было действительно крайне тяжелое. И только суровая власть старшего в семье могла удержать от распада эти семейные коллективы углежогов. О положении наемных рабочих хоть редко, а все-таки это бывало, едва ли надо говорить. Таким горемыкам приходилось жить в проголодь, в самых первобытных условиях, и ворочать вовсю, оплату тут ужать умели. Жили углежоги своей особой, замкнутой жизнью, знались и роднились преимущественно с такими же углежогами. Да надо сказать, что и девушки со стороны редко по доброй воле выходили замуж в семьи таких углежогов на каторжную куренную работу. С одним из подобных семейств мы приходились в родстве, и мне изредка случалось видеть вблизи их домашнюю жизнь. Дом был довольно просторный, с горницей через сени, горницы, однако, не пользовались. Там даже печень допили, чтобы ненароком не заглохло имущество в сундуках. С едой туда тоже нельзя было входить, еще мышей приманишь. Пол был услан половиками трех сортов, по числу невесток в семье. Но сверх половиков были набросаны рогожи. В горнице стояли три кровати в полном уборе, но никто на них не спал. Шкафы с посудой, которой никто не пользовался, и сундуки тремя горками. Все это было своего рода выставкой, и показом, что живем не хуже добрых людей. Единственные у тех и женщин, которым пришлось жить в этом унылом доме. Безвыездно жили в доме лишь старуха, мать хозяина да его жена. Они управлялись по хозяйству, водились с малышами, которых еще нельзя было брать в курень, и пекли хлеб для работавших в курене. Раз или два в неделю, в зависимости от погодных условий, за хлебом приезжали. Тогда же ввозили какой-нибудь приварок, сушеную рыбу, крупу. Когда вся семья собиралась домой, ютились в жилой избе, которая тогда становилась не лучше куренной землянки. Непривычным казалось наблюдать в этом доме необыкновенную строгость. Не только малыши и женщины были запуганы но и взрослые женатые сыновья со страхом поглядывали на отца, спрашиваясь у него даже в бытовых мелочах. Старик был именно тот хозяин, который заморил всех на работе, чтобы в результате иметь необитаемую горницу с имуществом до да полный двор скота. Странно было, что этот суровый старик имел все-таки слабость. Ежегодно из своего конского поголовья он продавал одну или две лошади и покупал необъезженных степничков. Может быть, и здесь был скопидомский расчет купить по круговой цене редкую лошадь, но старик сам объезжал новокупок и обращался с ними куда ласковее, чем со своими семейными. Этой слабостью порой спасались. Чтобы отвлечь внимание старика, либо просто выжить его из избы, которая, не будь и с ног, скажет «Тятенька, а Игренька-то ровно оберегает заднюю левую». замололо кто тебя спросил?» цыгнет старик. Но сейчас же спросит «Кою, говоришь, оберегает?» И, получив ответ, сейчас же уходит к лошадям. Оттуда уж он не скоро вернется. Кому нужно было поговорить со стариком, тут тоже начинал с лошадей. Старик оживлялся, находил много слов, и было удивительно, что этот грузный и довольно неуклюжий человек говорил не о возовой лошади, а о рысаке и виноходце. Однако стоило заговорить о деле, как старик переходил на скупые ответы. «Не знаем. Подумать надо. Не наше дело. Нас не касаемо». Строго ограниченный рамками своего хозяйства и работы уклад был обязателен для всех членов семьи. «На что ему много грамоты? Научился расписаться и хватит. По нашему делу больше не требуется», — отвечал старик на просьбы оставить парнишку доучиться в школе. «Сыть вы!» — кричит он, если женщины заговорят о чужих делах. «Ружье завести? А хлыстика не хочешь? Вытяну вот так будешь помнить. Охота не работа, под старость куска не даст». Даже обычных в каждом доме удочек мульчуганов здесь не полагалось под тем предлогом, что рыбка леньки, потеря деньки, а кто хомуты починять станет. К лесной жизни и лесной фантастики отношение было строгое, деловое. Всякий зверь уходит, где лес валить станут, или шаг жиголя боится. Старик даже по этому поводу рассказывал в поучении младшим. Было Экту со мной в малолетстве. Наслушался побосенок про девку Азовку. А робили в тот год близко Азова. «Ну, я тут эту девку и поглядел. Сейчас забыть не могу. Выполз по ночному времени из балагана. А сам все в то место поглядываю, где Азов гора. Боюсь, значит. Тут мне и покажись, будто из горы страхеладка лезет. косма распустила, хайло разинуло да как заревет диким голосом. «Я беги-ка в балаган, да давай-ка будет тятю». Он, покойно головушка, схватил вожжи и почал меня охабачивать и почал о хабачивать а сам приговаривает я те научу в лесу жить я те научу озовку глядеть с той поры небось не случалось этого со мной выучил спасибо ему родитель на вопрос кто ревел диким голосом старик отвечал страх от во мне и ревел как родитель вышиб его вожжами так и реветь перестал и учительно добавлял вот оно значит польза какая вовремя ума вложить Такую же примерно жизнь вели и другие семьи наследственных углежогов. Только путем самоограничения и самой беспощадной эксплуатации труда женщин и подростков они добивались известного достатка. Но таких семей, разумеется, было немного, и они казались какими-то посторонними среди остального заводского населения. Положение тех, кто колотился с одной лошаденкой, едва ли надо много пояснять. Это была почти нищета так как плата за провоз была снижена до предела, дело доходило до того, что из Северского завода, который находился на той же дороге, но шестью верстами ближе к Большому Екатеринбургу, везли дороже, чем из Полевского. По этому поводу горько шутили. «У нас ведь не как у людей. Дольше проедешь – меньше получишь». Были в Полевском две-три мастерских, которые использовали навыки медников, камнерезов и столяров. Делали там мраморные умывальники, столики с каменной крышкой, шашки и шашечные доски из мрамора, подсвечники, письменные приборы и прочее в этом роде. Этим мастерским приходилось выдерживать жестокую конкуренцию с мраморными кустарями, которые наряду с могильной плитой и памятниками выбрасывали на рынок то же, что делалось и в Полевском. Причем камень у мраморчан был мягче, легче для обработки и вещи выходили дешевле. В таких условиях полевским мастерским приходилось рассчитывать только на сорт, на высокое качество работы. Понятно поэтому, что в полевском кормиться около мастерских могли лишь квалифицированные специалисты. Порой настоящие художники, которые увидели нутро камня и умели так оправить его в металл и дерево, что он умного говорил и дураку покою не давал. Из малахита тогда делали только мелочь – брошь и запонки, но рассказы о прежних мастерах-малахитчиках были живы в группе камнерезов. Разумеется, эти мастерские были в руках мелких хозяйчиков, и только взаимная их конкуренция заставляла дорожить квалифицированными рабочими, зато положение подсобных было самое безотрадное. Маленькое ремесло имеет, чаще всего значило сапожник, режепортной, столяр, жестянщик, но бывали ремесленники и самые неожиданные. Производство одного из таких мне пришлось увидеть с первых же дней жизни в Полевском заводе. Поселились мы сначала у столяра в задней избе, которая до осени была свободна, так как в летнюю пору хозяин работал под навесом во дворе. Столярная работа, особенно когда работают хорошо отточенным инструментом опытные руки, всегда привлекает ребят. Не мудрено, что я сейчас же стал вертеться около верстака, высказывая полную готовность пособить дяденьки. Дяденька оказался не особенно приветливым и не понимал своей пользы, то есть не давал тупить инструмент, но от мелких услуг, подержать, бегать за клеем и так далее, не отказывался. И вот раз он говорил «Слазай-ка на пятра, там в самом углу три доски липовых, увидишь, вовсе белые они, которые пошире ту и спусти. Это уж было поручение, за которым можно было ждать предложение «Ну-ка выглай доску рубаночком». Я бросился на лестницу и чуть не свалился от испуга когда взлез на Петра. Там в несколько рядов на досках стояли блюдья с человеческими головами. Блюдья походили на обыкновенные пельменные, но головы были совсем белые, как мел. И хотя для страха около голов были красные пятна и потеки, легко было догадаться, что это не настоящие головы. Идти вдоль ряда все-таки было жутко и неприятно. Хуже всего оказалось, что на конце самой широкой липовой доски тоже стояло такое блюдо волей неволей приходилось его сдвигать и сразу почувствовалось что оно очень легенье эта легковесность почему то еще больше успокоила и я хоть посматривал сбоку на отрубленные головы все же спокойно сбросил доску под навес когда спустился столяр лукаво улыбнулся но терпелся страху то не настояящие подика то то не настоящие наибольш пужаются как нечаянно то увидят а кто опять плюется да матерится? на уж «Посторожись маленько, сними вон кромку с доски, да за черту не заезжай, смотри». Это была награда за мужество, но мне все-таки теперь интереснее было узнать, что это за головы и почему их так много. Из разговора выяснилось, что это работа младшего брата-хозяина. Парень тоже был столяром. Потом ушел в город и попал работать в иконостасную мастерскую. Там он научился формовке из гипса. С этими новыми навыками приехал домой и решил хорошо заработать. Он придумал формовать голову Ивана Крестителя на блюде. Как видно, считал это новинкой и работал потихоньку от других. Наформовал этих голов несколько десятков и понес продавать, но вышла полная неудача. Сначала, конечно, пошел по начальству и богатым домам, но нигде не покупали. Одни отказывались, страшно. Другие считали грехом держать фигуру вровень с иконами. Третьи просто говорили «не надо». Словом, вышел полный провал. Служащие тоже покупать не стали, а рабочие подняли насмех нового на рубленной головой. Так этот торгован уехал из завода от стыда. Потом, как я услышал, он все-таки разбогател, но не отрубленных голов, а от дворянских бань с женской прислугой. Пока волна революции не смыла эту нечисть вместе с его банями. Рубленные же головы так, видны и остались в Полевском, и угрюмый столяр устраивал себе развлечения, посылая кого-нибудь из незнающих на пятра за доской. Были, конечно, как и по другим уральским заводам ремесленники по изготовлению избыту драгоценных камней из бутылочного стекла или червоного золота из медной стружки. Многие знали этих специалистов, но сами они в своем ремесле рассказывали как о слышанном от людей. Было и несколько охотников-промысловиков. Промышляли главным образом зверя, лося и диких козлов. Последних было довольно много в юго-западной части заводской дачи. Их забивали в зиму до сотни голов, и в заводском быту нередко можно было увидеть дохи из красивых, пышных, но крайне непрочных козлиных шкурок. Из перечисленных групп, занятые перевозками по-заводски, возщики составляли самую большую. И еще многочисленнее была группа горнорабочих. Часть из них была занята на казенных, владельческих рудниках и приисках. Часть работала мелкими артелями по разработке и промывке золотоносных песков. Сесерский заводской округ хоть не выделялся своей золотоносностью среди других уральских заводских округов, но все же за год сдавалось отсюда пудов до 20 золота. Так, по крайней мере, значилось по заводским отчетам 90-х годов. В действительности эту цифру надо было сильно увеличить, так как заводское начальство требовало сдачи золота по пониженной, чуть не втрое против государственной цене а старатель всячески ухитрялся сдать на сторону, ближе к казенной цене. При распыленности старательских артелей, изворотливости скупщиков и добрососедских отношений со штейгерами, которым платилось владельцами не очень жирно, это и удавалось вполне. Можно думать, что игорное начальство не крепко к этому вязалось. В сущности, оно тут очень немного теряло, так как золото через скупщиков сдавалось тоже в казну. Впоследствии мне даже приходилось видеть в старых уральских газетах статьи, где предлагалось раскрепостить старателя от посессионеров, которые отбирают у него большую часть заработка в виде платы за право разработки песков. В золотоносных песках Полевского района нередко находили самородки довольно значительного веса. Причем находили их иногда в верхних, самых доступных для разработки даже мелким старательским коллективом пластах. Это создавало известный ажиотаж, и на те участки, где оказались счастливые комышки, сейчас же устремлялись других. Сюда же откачевывала часть горнорабочих с казенных рудников и приисков. Все эти поиски носили более или менее случайный характер. Порой совсем зря переворачивали пески, порой заваливали горами пустяка дорогую породу, иногда находили. Чаще всего это была именно находка, случайность. Но многолетний практический опыт старателей тоже, конечно, содействовал счастливым находкам. Хорошие золотые жилки попадали больше опытным в таких разработках людям. Объяснение тут было естественное, деловое. «Этот места знает, сквозь все пески прошел, с первой лопатой видит, положено ли тут. щегорь по плану, а этот по пенечкам да по камешкам. Подойдет, какому надо, загонит ка это место. Вот тебе весь план. И будьте спокойны, найдет, не ошибется». Ему бы только до старой земли достукаться, а там уж он сразу разберет, как по книге». К такому простому и, в сущности, правильному объяснению нередко примешивались и соображения другого порядка. «Славинку знает. Пособничков видно имеет, да нам не сказывает. В тот раз в кабаке похвалялся, полоза вслед видал, потому и находит. Дедушка у них на эти штуки дошлый был, он поди и открыл всю тайность». Когда случалось натакаться на богатимое место, совсем неопытному старателю, подобные разговоры о тайном слове, тайной примете, тайных пособниках усиливались. Не иначе синие огонечки подглядел. Сидит, будто и видит, у камня медянки играют, цельный клубок их. Перевились все, а головами-то друг дружку подтыкают, он и заметил этот камешек. Копнул тут, да и выкопнул штучку в три фунтика. понимая значит, какие это медянки играли. На ходок, говорят, напал. От старых людей остался, он и давай тут колупаться, да и выгреб свою долю. На ходок от попасть, как уж тут дело верное. Старые люди знали, зря ходок не сделают. Разговоры о таинственном полозе, о синих огоньках и змеиных клубках, как показателях золотоносных мест, мне случалось слыхать и в Сесерской части округа. Но разговор о каких-то старых людях был новостью. Это было особенностью Полевской стороны и связано было с историей Гумишевского рудника как и другие фантастические образы.